«Что, утром? Все эти дела на крыше? А вдруг какой-нибудь случайный прохожий? Ну и что? Берт на лестнице, он чинит крышу. А что в этом особенного?» «Крышу? Но свечи, разве они не доказывают, что все произошло ночью?» «Не доказывают. Они только позволяют сделать такое предположение. Мы не знаем, когда их зажигали. Может, нокс заслушался радио? Вот они и сгорели дотла». Ведь именно миссис Рудл сказала, что радио в тот вечер не работало. Именно поэтому все решили, что убийство произошло между девятью и половиной десятого, как раз после ссоры с Селлана и Ноллса. Вспомни, она сказала, что ушла, не дослушав, чем дело кончится. А это совсем не в духе миссис Рудл, если хорошенько подумать. Если посмотреть на это дело под определенным углом, то все ее поступки кажутся странными. А когда ее спросили о Селлане... Она преспокойно свалила все на него. «Да», — задумчиво сказала Харет, — «а знаешь, мне показалось, что она все время на что-то намекала, когда мы с ней в кухне готовили сэндвичи, а как она мастерски отвертелась, когда до прихода инспектора Селон начал задавать ей вопросы». «Ну, скажи честно, Питер, неужели у миссис Рудл и Берта хватило бы ума проделать такие хитроумные манипуляции с ключами, и хватило бы разума и выдержки не взять деньги?» Вот это вопрос потруднее. Но одно я знаю точно. Вчера днем Берт взял в сарай лестницу и полез вместе с Пуфитом на крышу. — Ах, Питер, ведь так оно и было! Еще один маленький ключик к разгадке. По крайней мере, мы знаем, что была лестница. Но какие еще следы мы можем обнаружить? Дверь на крышу. Питер грустно улыбнулся. Пуфит мне рассказал, когда они несли лестницу, что Берт уже побывал на крыше. Он смотрел, не забит дымоход снаружи. Он поднялся по боковой лестнице и через свою спальню выбрался на крышу. В это время мисс Твиттертон разговаривала внизу с инспектором. Ты ничего не слышала? Ты, наверное, в это время привела мисс Твиттертон, а он быстренько шмыгнул на крышу. харит закурила, а теперь слушается дело Крачли и Викарии. Так, ну, здесь все немного сложнее. У них есть алиби. Если один из них не был в сговоре с миссис Рудл, мы смогли бы объяснить, почему молчал приемник. ну начнем с Крачли. Если предположить, что убил он, трудно представить, что он забрался в окно. Во всяком случае, пока Нокс не пошел спать. Он отвез викария домой в 10.30, а потом до 11 успел вернуться в пекфорд У него не было времени для долгих прогулок под окнами и операций с ключами. Это в случае, если его алиби подтвердил тот парень из гаража. Но если алиби нет у него хватило бы времени и на то, и на другое, потому что это необходимая часть плана. Если это сделал Крачли, то это заранее обдуманное убийство. Это также значит, что он каким-то образом сумел украсть ключи и сделать дубликат. Тогда все случилось ранним утром. Крачли взял из гаража машину, скорее всего, для какого-нибудь несуществующего клиента. Он оставляет машину неподалеку, пешком идет к дому, отбывает открывает дверь своим ключом и входит в дом. Стоп, не получается. Крачли тогда нашли бы в постели раздетым. Нет, эта версия маловероятна. Еще и потому, что у Крачли мог быть один-единственный мотив – ограбление. А деньги Ноукса остались нетронутыми. Видишь, вот ты и спросил, почему. Но, предположим... Крачли решил ограбить дом, взломал бюро или где там у Ноекса хранились деньги. А, кажется, в кухне, где нашли завещание. Он там рылся, а нокс услышал и спустился. Предварительно надев пиджак и галстук и предусмотрительно захватив все деньги в крупных купюрах? Ну, конечно, нет. Он спустился в пижаме. Ноекс наткнулся на Крачли, Крачли на него набросился. нокс попытался убежать, Крачли догнал и ударил. Ну... Потом падает, садовник думает, что он мертв, и в страхе убегает, закрыв дверь с оружия. Но потом ноукс приходит в себя, ничего не помнит, и удивляется, что это он тут на полу делает. Поднимается наверх, одевается, чувствует себя плохо и идет к задней двери, чтобы позвать миссис Рудл, но по пути падает и скатывается по лестнице в подвал. Отлично. Но кто убрал постель? О, господи, и мы еще не объяснили, почему молчал радиоприемник. Не объяснили. А моя идея такова, дорогая моя, Крачли заранее перерезал провод или испортил антенну, чтобы обеспечить себе алиби в ночь убийства. Я говорил предумышленное убийство, но мне понравилась твоя версия в ограблении бюро. Извини, я, кажется, погнала за двумя зайцами, но Крачли вполне мог это сделать. А, кстати, приемник сейчас работает? А мы это выясним. Если нет, это доказывает что-нибудь». — Если мы выясним, что его специально испортили, то, конечно, доказывает. Он, по-моему, работает на батарейках. Нет ничего проще, встать батарейку неправильно, будет выглядеть как обычная рассеянность. Но Ноукс и сам прекрасно смог бы исправить такую мелочь. — Конечно, мог бы. Давай сбегай вниз и посмотрю, что с приемником. — Лучше спроси у Бантера, он тебе сразу скажет. Харит вышла на лестницу и позвала Бантера. Через секунду она вернулась и сообщила. — — С приемником все в порядке. Бантер вчера его включал, когда мы ушли. — Понятно. Тогда это ничего не доказывает. Возможно, нокс пытался включить его, но смог отремонтировать только после того, как кончились новости. — Возможно, так все и было. Но тогда время убийства установлено неправильно. — Очень жаль. — Почему? Ведь в таком случае у викария был отличный шанс нанести смертельный удар с 10.30 до 11.00. «А почему он?» «Извини, я опять задаю этот вопрос. Почему?» «В нашей семье, похоже, все проявляют нездоровое любопытство. Ты только представь наших детей, Харриет. Совершенно невыносимые почмучки с самого раннего детства. Такими они, наверное, и будут. Жуткое зрелище. И все-таки как-то спокойнее, когда есть мотив. Убийство ради удовольствия – дурной тон. И к тому же нарушение всех законов детективного жанра». «Ну, хорошо, тогда постараемся найти мотив для мистера гудакера «Один мне уже пришел на ум. Он приходит на Уксу примерно в 10.35, стучит в дверь. нокс его впускает. А почему бы его не впустить в дом викария? К тому же он такой мягкий, приятный человек, но на самом деле под маской добродушия викарий давно скрывал жуткую сущность, широко распространенную среди наших священников и и так живо изображенную современными реалистами. Итак, Ноукс открыл ему дверь. Викарий говорит, что заглянул на огонек, а потом начинает обвинять Ноукса в том, что он портит деревенских девушек. Тайное желание самого святого отца, подавленное и вытесненное в подсознании. Конечно! — весело воскликнула харит И почему это раньше не пришло мне в голову? Это же совершенно очевидно. У них происходит жуткая сцена. Потом у Викария наступает временное помешательство. Он представляет себя молотом Господа, как пастору рассказит Честертона. Он бьет Ноукса кочергой и удаляется. нокс приходит в себя. Далее смотри выше. Зато теперь понятно, почему убийца не взял деньги. Мистеру Гудекеру они были не нужны. — Точно. А почему сейчас Викарий опять стал приятным человеком и ничего не знает об убийстве? Да просто потому, что приступ-то прошел, и он все забыл. А раздвоение личности, думаю, это наша лучшая версия. Осталось только придумать имя опозоренной девушки. Да, мы и без имени можем прекрасно обойтись. У Викарии могла быть совершенно другая мания, ну, например, страсть, М -м -м, скажем, к садовнику или нездоровая привязанность к кактусам. Он замечательный садовник, ты, наверное, знаешь. А любовь к огурцам и помидорам запросто может превратиться в болезненную привязанность. Ты помнишь того, человек из повести Эддон Филопотс, который полюбил железный ананас, а потом кого-то стукнул этим ананасом по голове? Хочешь – верь, хочешь – не верь, но викарий в тот вечер приходил сюда неспроста. А когда бедный инокс упал на колени и взмолился «возьми мою жизнь», Но, не покушаясь на честь моего кактуса, он замахнулся цветочным горшком и... «Все это замечательно, Питер! Но беднягу действительно ведь убили! Сердце мое я помню! Но пока мы не выясним, как, мы можем сочинять только фантастические истории! В этом чертовом мире лучше смеяться, чтобы твое сердце не было разбито! Мне делается дурно, когда я вспоминаю, что в тот вечер не проверил подвал». Мы могли бы сразу оказаться на месте преступления. Все улики и следы были бы нетронутыми. Никакие пуфиты, рудлы и уимзи не слонялись бы вокруг, ничего бы не трогали. Боже мой, такой бездарной ночи у меня еще никогда не было. Если он хотел ее развеселить, то жестоко просчитался. «Все это очень грустно», — сказала Харри, придя в себя. Никогда, никогда, никогда мы не будем жить, как другие нормальные люди. Мы будем смеяться, когда нужно плакать, и будем любить друг друга, когда нужно работать. Мы станем всеобщим посмешищем, и все будут показывать на нас пальцем. Посмотри сейчас на себя. Что скажет бандер когда увидит тебя в таком виде? У тебя в волосах пепел. Тебе лучше одеться и посмотреть к будущему в лицо. И она вернулась к окну. Смотри-ка, по тропинке идут двое, а у одного из них фотоаппарат. Черт! — Пойду их развлекать. — Подожди меня, — благородно предложил Питер и пошел следом за ней. Бантер открыл дверь и бесстрашно вступил в заранее проигранный бой. — Какой ты невежливый, Бантер! — сказал Питер. — В доме произошло убийство, господа. Хотят все знать. — Привет! — Неужели это ты, Салли? Замечательно! И ты что, трезвый? — К сожалению, — ответил мистер Селком Харли, давний знакомый Питера. — Да, я трезвый. В этом доме найдется что-нибудь для несчастного страдальца. Ты нам задолжал, кстати, после того теплого приема во вторник. — Бантер, принеси виски джентльменам и подсыпь немного яду. А теперь, детки, шевелитесь, у меня в одиннадцать дознание. Я же не могу явиться туда в пижаме. Ну, что вам больше нравится? Загадочная смерть во время медового месяца или романтическая любовь в высшем обществе? — И то, и другое, — усмехнулся Харди. — Думаю, лучше начать с сердечного поздравления и плавно перейти к искреннему соболезнованию. Писать, что вы убиты горем? Или для Света лучше подойдет, они счастливы несмотря ни на что? — Мог бы придумать что-нибудь по пооригинальнее, Салли. Э, скажем так, они грызлись, как кошка с собакой, и только возможность провести небольшое расследование на некоторое время их примирила. — Получится грандиозная статья! — восхитился Салли, но, подумав, покачал головой. — Вы вместе расследуете это дело? Я вас правильно понял? — Вовсе нет. Этим занимается местная полиция. Можешь сам у них спросить. — Большое спасибо. Но из того, что скажут полицейские, получится только передавиться. А мне нужен взгляд рядового англичанина на это гнусное преступление. — Давай, Уимзи, расскажи нам о своих впечатлениях. Это же история века! Известный сыщик-любитель женится на писательницей детективных романов. И в первую брачную ночь они находят труп. Враки! В первую брачную ночь мы ничего не нашли. В том-то вся и проблема. Да ты что? И в чем же проблема? На следующее утро мы смели все следы и затоптали улики, сказала Харри. Думаю, нам лучше все рассказать. И она посмотрела на Питера. Он согласно кивнул. Лучше мы, чем миссис Рудл, — подумали оба. Они вкратце рассказали все, что случилось.